Империя Единства. Рамея. Константинополь. Проспект Победителей, 6 октября 1918 года. Репортёры из Евакии бесновались за кордоном полиции. Женская фигура в плаще и капюшоне стояла у остова сгоревшего автомобиля. Вокруг неё с явным почтением столпились жандармские и полицейские чиновники. Женщина склонила голову, а затем велела: "Начинайте, господа. Через пару минут кортеж роскошных автомобилей двинулся в сторону Малого императорского дворца, а присутствующие на месте судебные медицинские эксперты, под вспышки фотоаппаратов, начали осмотр обгоревших тел. Империя Единства, Рим, Константинополь, проспект Победителей, 6 октября 1918 года. Репортёры беспоновались. Господин полиолог, господин полиолог. Правда ли, что в машине находился бывший император Николай II? Начальник департамента полиции Еромей Хмурый отбивался: "Дамы и господа, я не могу не подтвердить, не опровергнуть что-либо. Авто, как вы изволите видеть, выгорело полностью, а тело в салоне опознать невозможно. По данным охраны дворца, изначально в автомобиле было 4 человека, теперь же мы видим останки троих". Господин Полёлок: "Есть ли сведения, которые подтверждают нахождение в авто великого князя Николая Александровича в момент нападения?" Господа: Задавайте разумные вопросы. Я не присутствовал на месте в момент нападения. Господин Полеолог, правда ли, что именно на этом автомобиле великий князь Николай Александрович прибыл в Малый императорский дворец? Да, это правда. Господин Полеолог, о чём была встреча великого князя Николая Александровича с местоблюстителем Царемией? Касалось ли это болезни государя императора? О чём шёл разговор на встрече и была ли она вообще Об этом вам лучше осведомиться в преслужбе Её Императорского Высочества. Я не уполномочен давать комментарии на сей счёт. Господин Полеволок, правда ли, что семья великого князя Николая Александровича сегодня ночью была похищена из Малого Николаевского дворца? Господа, я благодарю вас за вопросы. К сожалению, я вынужден отклониться. Официальные сообщения поступят от пресс-офицера Департамента полиции. Частями дамы и господа. Иван Никитин. Едва успел записать в блокнот последнюю фразу, как генерал-полеолог покинул место событий. Из сообщения информационного агентства Proper News 6 октября 1918 года. Россия и всё её единство потрясены болезнью императора Михаила. Судя по всему, предстоит весьма кровавая схватка за власть. Усугубляет ситуацию и сообщение о зверском убийстве прежнего царя Николая II, автомобиль которого был расстрелян неизвестными. узили императорского дворца в Константинополе, а также противоречивая информация об экстре или похищении семьи Николая II из их собственного дворца в том же Константинополе. Пока мы не располагаем подтверждёнными сведениями, которые смогли бы пролить свет на указанные противоречивые слухи, но совершенно ясно, что Россия стоит сейчас на грани новых великих потрясений. Мы будем следить за развитием ситуации и продолжим держать наших читателей в курсе развития событий. Межтем известная букмекерская контора Alabama Prime начала принимать ставки не только на спортивные события, но и исход политических катаклизмов в России. Империя Единства, Рамея, Константинополь. Дворец Единства, кабинет Её Величества. 6 октября 1918 года. Неизжёйше прошу простить Ваше Императорское Величество за столь неподобающий вид. Но у меня не было возможности одеться подобающим образом для высочайшей аудиенции. Сказано было с достаточной претензией и обидой, а уж весь вид, пыхтящего от негодования оборона Мелирозакомельского, не выражал ничего, кроме гнева и злобы. Ещё бы, среди ночи в его особняк буквально тенями просочились некие господа, которые, не изволив даже представиться, велели министру собираться. Потом его фактически силой, чуть ли не пинками подзад, усадили в автомобиль И под конвоем повезли в дворец Единства. Или, чтот самым неожиданным образом выяснилось, что его доставили пред ясные очи царицы, которая, как оказалось, вдруг прибыла с острова. Императрица не удостоила доставленного даже взглядом, продолжая хмуро рассматривать страницы довольно объёмной стопки, которую ей любезно предоставил главный ловчий. Повисли минуты тягостного молчания. Министр двора и уделов стоял и потел, Царица листала страницы и не считала нужным отвлекаться от важного государственного процесса. В ушки кали большие, словно спасская башня, часы в кабинете дотрещали да дрова в камине. Наконец Маша перелистнула последнюю страницу, подняла тяжёлый взгляд на топчущегося и маяющегося мелироза Камельского и хищно усмехнулась. А вы, оказывается, редкий шалун, Александр Николаевич. Министр несколько растерянно смотрел на царицу, но та лишь презрительно процедила: Вам, барон, предстоит сейчас подписать два документа. Первый воззвание ко всем нашим, с государю императором подданным, с призывом на время болезни царя сплотиться вокруг священной особы моего императорского величества. Второй документ с открытой датой. Точнее, мне нужна ваша подпись под решением коллегии семи о временной недееспособности государя императора и о передаче всей полноты власти в мои руки. Означенные документы лежат у вас на столике. Благоволите подписать. Потеряв всякий интерес к могущественному министру, императрица перешла к изучению каких-то документов. Ошарашенный Меллер-Закамельский бросил взгляд на столик, где действительно белели два листа бумаги. Прошу простить ваше величество, но вы не можете требовать от меня этого. Решение медицинской коллегии о недееспособности государя нет, а значит, императрица также презрительно прервала его.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 весьма утончённые, по-настоящему шедевральные страдания. Итальянцы, как вам известно, весьма и весьма изобретательны на сей счёт, а я очень способная ученица. Методично сдирать с вас воспавшую кожу, поливая при этом соляным раствором и посыпая жгучим перцем, будет весьма и весьма занятно. К тому же вы боитесь боли? Вы в моей власти или вы сомневаетесь? Не поняв точно, к чему было сказано про сомневаетесь,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 будете пока здесь во дворце. Юных особ для вас нет, но библиотека во дворце весьма не дурна. Когда её двою не лишившегося от чувств барона буквально вынесли из её кабинета, Маша с холодным презрением бросила лишь одно слово: Слезняк. Империя единства. Рамея. Босфор. Подводная лодка Нерпа. 6 октября 1918 года. Подводная лодка кралась по пересковной глубине, периодически поднимая своё всевидящее око над поверхностью воды. Делать это приходилось весьма осторожно, так как дело шло к рассвету, а исминцы именно носцы активно патрулировали акваторию и патрулировали явно не просто так, а поднятые по тревоге ваше высокоблагородие срочное сообщение о тарарате. Давай. Капитан второго ранга Расцлав Трепов принял из рук радиста бланк депеши. Перебежав текст глазами дважды, он мрачно поднялся на ноги и отправился в закуток, где собрались все высокородные беженцы. Александра Фёдоровна сжимала в руках Николая младшего. Остальные, включая Алексея, Анастасию и Марию, сидели подавленные, кое-где прислушиваясь к жутким звукам скрипу и скрежета, которые сопровождал их подводное плавание. Да, как далеко это от комфорта стандарта. Ваше величество, у меня плохие новости. Алекс напряжённо смотрела на командира корабля. "Говорите. Италянка опередила нас и нанесла удар первой. Адмирал Нилов арестован. В Севастополе идут аресты верных законному наследнику офицеров и адмиралов. И судя по тому, как Басфор кишит противолодочными кораблями, нас ищут. Не обязательно ищут именно подводную лодку, скорее досматривают все подряд суда и корабли, идущие в Чёрное море. Ну и нам улезнуть будет непросто." А с учётом того, что нас, судя по всему, ждёт сейчас в Севастополе не самый тёплый приём, то не дозволит ли ваше величество личный обратный курс и попытаться достичь острова Бесбекус согласно запасному плану эвакуации. Бывшая царица недоумённо уставилась на капитана. О чём вы говорите, милостивый государь? Тут в разговор вступил граф Орург. Нижеше, прошу простить ваше величество, моя вина. Я надеялся, что нам удастся проскочить в Чёрное море. Но если Нилов арестован, да и в самом Севастополе идут аресты, то действительно, самым благоразумным выходом из сложившейся ситуации было бы спасение наследника и августейшей семьи. Вариант экстренной эвакуации на такой случай разработан заранее. Главное сейчас обеспечить безопасность вашего величества, наследника и всей вашей семьи. Хмуро глядя на графа, Алекс спросила с явным раздражением: "И каков ваш план на этот раз, милостивый государь?" Орурк обратился к Дятлову. "Господин капитан второго ранга, есть ли у нас под рукой планшет с картой акватории?" "Тоткевнул, разумеется. Ещё через минуту Орурк водил карандашом по карте, объясняя перспективы. "Вот, государь, необосфор и Константинополь. Мы аккуратненько проходим в подводном положении и выходим в Мраморное море. Затем всплываем и идём надводным ходом на юго-запад, держась в стороне от основных торговых путей. Восточнее острова Безбикус, который бывший Имралы, нас будет ожидать греческий гидросамолёт, который перевозит дипломатическую почту по маршруту Константинополь-Эллинский-Смирна-Афины. Посадки у Безбикуса официально не будет, но вы сможете подняться на борт самолёта. Алекс ахнула. Ещё и самолёта? Да, государьня. Это русский Илья Муромец, проданный Эллинской империи. Весьма надёжная машина. Дальше этот самолёт доставит августейшую семью в Смирну, откуда вы сможете отправиться куда пожелаете. Но друзья, ваши семьи ждут вас на Кипре. Когда вы будете в безопасности, сможете сделать заявление о том, что итальянка узурпировала власть. К тому же весьма велика вероятность, что к моменту вашего прибытия на Кипр узурпатор умрёт. А благодарный русский народ и его элиты призывают вас на царство. Империя Единства Россия Москва Дом правительства. Дом Пашкова. 6 октября 1918 года. Утро продиралось сквозь снежные вихри, но остановить приход нового дня не могла даже бушующая впервопрестольной буря. Снег скребся в стёклах, кошки скребли на душе Маниковского. Всё пошло не так. Дело, казавшееся простым и легко выполнимым, вдруг оказалось катастрофическим по своим последствиям. Вот спрашивается, буквально полсуток прошло с того момента, Когда они собрались обсудить ситуацию, которая сложилась в связи с болезнью императора, всё было на их стороне. И осознание того, что это шанс избежать катастрофы с выборами, и знание протоколов, и полная возможность убедить юную царицу во внезапной вспышке американки в Москве и России, и что необходимо всего лишь перенести выборы хотя бы на полгода. Они были уверены, что шокированная информацией о болезни Михаила II императрица с лёгкостью согласится с их доводами. и ситуацию в империи в результате удасса разрулить, не допустив глупейшего аволгана с выборами и роковым для страны формированием левого правительства. Они держали в руках все рычаги власти. На их стороне были МВД и армия. Им сочувствовал генерал Артемьев. Они могли затянуть сбор врачебной комиссии, ограничив тем самым возможность семнадцатилетней царицы им помешать. В конце концов, они имели подавляющее большинство в коллегии семи Она была заперта на острове. Они бы вывели Россию из тупика и избавили от опасности. Вне зависимости от того, выживет ли император или формальная власть перейдёт к царице Марии, империя бы избавилась от левой угрозы, поскольку выборы бы не состоялись, а до весны может произойти всё, что угодно. Всё было ясно и очевидно. Всё было очень изящно. Спасение России и никакого переворота было. Но затем Как любил говорить Михаил II: "Что-то пошло не так". Юная царица внезапно покинула остров, бросив там своих детей. Этого никто не мог предположить, никто. Это просто не могло произойти. И когда Маниковскому доложили о прибытии императрицы в Константинополь, он не поверил и распорядился все данные перепроверить со всем тщанием. Но это оказалось правдой. Это вызвало замешательство, переходящее в панику. Затем на её сторону Совершенно неожиданно переметнулся Гурко, и теперь по всем частям и подразделениям рассылались манифесты и повеления о назначении самого Гурко главкаверхом. Войска в столицах были приведены в полную боевую готовность, и пользуясь их же собственным объявлением Москвы на военном положении и введением комендантского часа, гарнизон первопрестольной начал выдвигаться на ключевые позиции. А после того, как Меллер-Захамельский Вдруг подписал решение коллегии 7, став на сторону императрицы, сразу начал колебаться и Анцыферов. А Курлов вообще отказался выводить из казарм внутреннюю стражу. А потом пришла телеграмма, что императрица собирается прибыть в Москву. Вот так вот. Маниковский с Тоской смотрел в бушующие за окном вихри. Да с бог пути занесёт, и они выиграют время. А там, возможно, удастся что-то решить. В конце концов, ещё нет медицинского заключения о недееспособности императора, а это даёт им дополнительные возможности для манёвра. Дверь открылась, и в кабинет ворвался генерал Слощёв-Босфорский, отряхиваясь от снега. "Граф, мне не доложили о вашем прибытии". Яков Слощёв усмехнулся, усаживаясь в дорогое кресло прямо в заснеженной шинели. "Устое, Алексей Алексеевич. Я к вам по-простому, без формальностей". Государеня повелело обеспечить полное выполнение протокола Алтай. Так что вы, анциферов Артемиев, принц Альденбургский и прочие лица, плотно общавшиеся с заболевшим государем, подлежите изоляции во имя профилактики, разумеется, и во избежание распространения вашей заразы. Обеспечение карантина поручено медицине сил специальных операций, офицеры которых вас сейчас ждут в приёмной. Так что благоволите на выход Высочайший манифест. Божею её поспешествующей милостью мы, Михаил, император Август Имперского Единства Российской и Восточной Римской Империй, Пантифик Восточных Церквей и защитник православия, император всероссийский, император и самодержец арамейский, великий царь армянский, царь пальмирский, великий князь финляндский и прочее и прочее и прочее, объявляем всем верным нашим подданным. Божею милостью Послана нам испытание американской болезнью. Немощь сия тяжела и коварна, но искренне молясь на милость Божию, мы уповаем и на медицинскую науку нашу. Оберегая мир и порядок на земле нашей, охраняя закон, пресекая возможную смуту и братоубийство, желая дать ясность в правлении в дни болезни нашей, мы высочайше прогилеваем. С сего часа и пока не разрешится так или иначе болезнь наша, назначаем нашу венчаную на царство Богом данную супругу благословенную государеню императрицу кесарису Марию Викторовну место блюстительницы престола нашего всем верным подданным нашим подчиняться ей, аки нам подчинялись в ней чадах наших и в тебе возлюбленный народ наш дело наше да благословит Господь Бог державу нашу и народ наш Михаил Москва Кремль засвидетельствовано На оригинале собственноручно начертано Михаил. Государственная печать и подпись министра императорского двора и уделов барона Меллера Закамельского. 5 октября 1918 года от Рождества Христова. Высочайший манифест Императрицы Кисарисса Имперского Единства Российской и Восточной Римской Империй. Императрица всероссийская, императрица ромейская, великая царица армянская, царица пальмирская. Великая княгиня финляндская и прочая и прочая и прочая. Исполняя волю августейшего супруга государя императора Августа Михаила Александровича, оберегая мир и порядок на земле нашей, охраняя закон, пресекая возможную смуту и братоубийство, желая дать ясность в правлении в дни болезни государя, мы объявляем всем верным нашим подданным, с сего часа и пока не разрешится так или иначе болезнь государя императора или до особого его на то высочайшего повеления принимаем на себя пост местоблюстительницы императорского престола имперского единства России и Румеи пост местоблюстительницы престола всероссийского в дни болезни государя нашего объединился силы и все молитвы наши за здравие его величества и всех его подданных во всех землях наших пребывающих да благословит господь бог державу нашу и народ наш Мария до нового дворца единства в городе Константинополе На оригинале собственною рукою начертано: Мария засвидетельствована. Государственная печать и подпись министра императорского двора и уделов барона Меллера Захамельского. 5 октября 1918 года от Рождества Христова. Империя Единства Ремея. Константинополь. Военно-воздушная база Аквелон. 6 октября 1918 года. Флаги висели безвольными тряпками. И даже прибытие высокопоставленных особ не смогло хоть как-то повлиять на ситуацию. Штиль. Длинный кортеж из чёрных автомобилей остановился. Забегали сотрудники службы безопасности, захлопали дверцы, зашумела свита и обеспечение. Лишь недвижимо стоял строй, ожидая своего августейшего шефа. Ладонь под козырёк. Ваше императорское величество. Личный состав его императорского всесильнейшества и величия лейб-гвардии женского императрицы Марии Дальневободёрцового полка Ангелы Богородицы для встречи августейшего шефа построен. Исполняющая должность командира полка капитан княгиня Долгорукова. Императрица козырнула в ответ и пожала руку в белой перчатке. Благодарю вас, княгиня. Честь в служении на благочестие ваше императорское величество. Овернувшись к строю, Маша прокричала: Здравствуйте, ангелы. Слитное здравия желаем ваше императорское величество. Заиграл оркестр, наполняя аэродром гимном империи. Царица стояла рядом с княгиней, держала доню Казылька в своей фуражке полковника и августейшего шеф-ангелов. Что ж, женщинам свойственно менять свои наряды. Ночью она была в платье Потом в форме полковника 6-го лейб-гвардии особого императрицы Марии Парижского стрелкового полка. А теперь вот в авиационной форме. В Москву же она прибудет в мундире генерал-майора императорской службы спасения, с шевроном Империя своих не бросает. Служба спасения императора. Княгиня всё ли готово? Щёлкнув каблуками, Долгорукова от rapportавала. Так точно, ваше императорское величество. Что ж, хорошо. Начинайте погрузку десанта и подготовку к вылету. Слушаюсь. Дозволите выполнять? Выполняйте. Всё пришло в движение. Прибывшие с острова на яхте и боевых кораблях головорезы первого отдельного железного батальона шестой леги гвардии особого императрицы Марии парижского стрелкового полка начали организованно грузиться в самолёты, многочисленно стоявшие на лётном поле. Ты всё поставила на карту. Да, я знаю, но выхода у меня нет. или я их, или они меня. Они помолчали. Говорят, что в Москве ураган, самолёты не смогут сесть. На всё воля Божья. Главное, удержи жи ситуацию в Рамее. Сестра императора кивнула. Не волнуйся, сделаю всё, что должно. А там будет что будет, верно? Да. Последние приготовления заканчивались. Алекс семейство ищет, конечно. Это важно. Если что, я понимаю. Не волнуйся, осечки не будет. подбежала к княгине Долгорукова за четыре шага перейдя на усталный шаг и вскинув ладонь в воинском приветствии доложила Ваше императорское величество полк готов к вылету соизволите ли занять место в головной машине и дозволите ли дать приказ на взлёт да княгиня Маша обернулась к Ольге и неожиданно её обняла а опешив лишь через секунду обняла невестку держись я всегда прикрою спину спасибо вытащи Мишу Я знаю, ты сможешь. Обе поспешили отвернуться, пряча предательские слёзы. Ещё через несколько минут заревели моторы, и их рукотворный ветер развернул флаги. Флаг Рамии, флаг России, флаг единства, стандарт её императорского величия. 13 бомбардировщиков C-30 и 5 транспортников C-29T взлетали в небо один за другим. Слева застонал барон Меллер Закамельский, буквально вброшенный в кресло охраной. Маша покосилась на него и сказала ледяным тоном: "Будете меня нервировать, я прикажу выбросить вас за борт. Так что заткнитесь".